Мечта букиниста представляет Алиса, часть 101, 100. Когда несколько мерседесов въехали на территорию базы и встали в ряд, Вовик сначала чертыхнулся, потом бросил на землю ключ и выпрямился, глядя на незваных гостей. Из ангара, увидев в окно дорогие тачки, вышли трое мужчин в спецовках. Осмотревшись, они молча встали рядом с Вовиком. База фактически пуста. В это время здесь всегда мало народа. А тут еще и Джамба, сославшись на какие-то срочные дела, взял пацанов и уехал в неизвестном направлении. «Мерсы с блатными номерами. Черт его знает, кто это. Менты, братва, коммерсы. Неважно». Если такие люди приезжают на базу, значит, им наверняка нужен Джамба. Они его правые и левые руки. Вовик угрюмо сплюнул под ноги, вытащил из кармана сигарету, закурил. Наконец гости соизволили показаться. Из одного мерса вылез тучный мужик в костюме, смерил четверку взглядом и крикнул: Слышь, парни, джамбу позовите. На блатного он никак не тянул для коммерса, слишком дерзко начал разговор. «Менты? Вряд ли». «А вы кто такие?» – прищурился Вовик. «Деловые партнеры», – ответил мужик и одернул пиджак. «Ну так что? Где Джамба? «Отдыхать уехал», – ответил Вовик. «Когда будет, не сказал». «А если хорошо подумать?» Съели различимой угрозой в голосе поинтересовался мужик И небрежно откинул полу пиджака Демонстрируя кабуру с пистолетом, висящую под мышкой Вовик переглянулся со своими друзьями и усмехнулся «Ты в курсе, куда приехал?» — спросил он «Слышь!» — начал мужик «Ты мне не слышкой!» — оборвал его Вовик «А то сейчас пацаны с крыши пальнут пару раз из гранатометов» «И пешком пойдешь отсюда!» Мужик бросил быстрый взгляд на крышу ангара. «Что, проверить хочешь?» Вовик бросил сигарету под ноги и затоптал ее. «Мы то запросто!» Мужик растерянно оглянулся назад. Из другой машины вылез еще один человек в костюме явно подороже. Он шагнул вперед, подошел к Вовику и остановился. «Ба!» — оскалился Вовик. «Да это же сам Новок Новак тоже узнал бывшего подследственного. Сразу узнал. Свежие были воспоминания, хоть и прошло уже много лет с того момента, как Вовика признали невиновным за недоказанностью и выпустили прямо из зала суда. А шеф потом вздрючил Новака за то, что он якобы не смог нарыть доказательств. «Были доказательства, были. Просто по слухам, за Вовика хорошо заплатили, и его дело превратилось в серьезный минус в карьере Новака». «Где Джамба, Вовик?» – спросил Новак. «Не знаю», – Вовик пожал плечами. «Уехал?» «Никому ничего не сказал». «Позвони ему», – приказал Новак, и этот тон Вовику явно не понравился. «Я его номера не знаю». Новок понимающий, кивнул. Другого ответа он и не ожидал. «Вот этого парня видел кто-нибудь?» Новок достал из кармана фотографию и протянул Вовику. Ему нужен был не ответ, ему важно было увидеть реакцию. Но и тут он просчитался. Несколько секунд Вовик внимательно рассматривал фотографию Рената, потом покачал головой и протянул снимок одному из своих парней. «А ну, глянь, Серый, видел его когда-нибудь?» «Лицо знакомое», — пробормотал Серый, вглядываясь в фото. «Кажется, видел». «Точно, видел!» «Где, когда?» — торопливо спросил Новак. «Когда, не помню. Давно уже», — произнес Серый. «Я видел по телевизору его. Это же футболист наш, запасной в сборной, да?» Новак покраснел, вырвал у него из рук фотографию, спрятал в карман. Вовик с невозмутимым лицом смотрел на него. «Сегодня я к вам с миром пришел с плохо скрытой ненавистью», — произнес Новак. «А могу ведь и пожестче с вами обойтись». «Мент, ты мне не угрожай», — сказал Вовик. «Я уже пуганы». «Бывший мент», — поправил его Новак. «Теперь у меня руки развязаны. Проблем захотел». «Не бывает бывших ментов и бывших пидорастов», — сказал Вовик и нагло усмехнулся. Новак, оказалось, сейчас хватит удар. Он не покраснел, он побагровел. Одной рукой ослабил галстук. Несколько секунд смотрел Вовику в глаза, потом прохрипел: «Ладно, не хотите по-хорошему». Он повернулся и пошел к машинам. Мужик, который вылез первым, распахнул перед ним дверь, но садиться Новак не спешил. Он повернулся и крикнул «Передавай привет Джамбе!» «Я еще заскочу!» «Удачи тебе, мент! На новом месте!» Насмешливо крикнул ему вслед Вовик. Хлопнули двери. Мерседесы один за другим развернулись и выехали с территории. Вовик еще несколько секунд смотрел, как клубится пыль на дороге. Потом достал телефон. «Алло, Джамба. «Тут парни приезжали из корпорации!»